Глава 24. Просили продержаться. Штурм верхних этажей немцы начали с минометного обстрела. Красноармейцам осталось только укрыться где-нибудь за бетонной плитой и вслушиваться в нарастающий свист мин. Рванет сбоку, осыплет перекрытие мелкими минометными осколками. Солдат всякий раз невольно стиснет зубы и отметит, что в этот раз ему тоже очень повезло. Осколки разорвавшейся мины, в силу неправильности своей геометрической формы, обладали непредсказуемой траекторией полета, попадали порой в самые недоступные и закрытые места. Их способность отскакивать от стен значительно усиливала поражающий эффект. Подполковник Крайнов не однажды отмечал, что осколки распоравали на нем телогрейку даже тогда, когда он прятался от взрыва за стеной. Ему оставалось только удивляться мудренности их полета. Он решил, что немцы предпримут атаку сразу после артобстрела, усилят свои передовые ряды подразделением автоматчиков. Так оно и произошло. Сразу после последнего залпа на уровне четвертого этажа прозвучал отчаянный крик караульного «Немцы!». Раздалась хлесткая очередь из ППШ, а за ней громкий разрыв гранаты фауст патрона крепко тряхнувшей межкомнатные перегородки. Почти одновременно по всему длинному зданию на уровне четвертого этажа жахнули еще несколько разрывов, сокрушая баррикады и металлические нагромождения, находившиеся на лестничных пролетах и площадках. В какой-то момент подполковнику показалось, что межэтажные перекрытия не выдержат насилия и обрушат бетонные плиты на головы его солдат. Но нет, дом стоял крепко, мужественно встречал железо, начиненное тротилом. Оглушающий грохот автоматных и пулеметных очередей заполнил все пространство. Разрывы стали раздаваться все чаще, заставляли дрожать пол и стены. Помещения заполнялись едким дымом и поднятой пылью. «Всем вниз!» – прокричал Крайнов. «Не давайте немцам прорваться на этажи!» Командир полка, сопровождаемый ординарцем, метнулся к лестнице, где уже завязался ожесточенный бой. Группа из десяти бойцов, прижавшись к стенам, отстреливалась от наступающих автоматчиков и фаустников. С северной стороны громохнула немецкая 105-мм безоткатная пушка. Холл заполнился дымом. Взрывная волна раскидала по стенам несколько замешкавшихся стрелков. Раскуроченную мебель побило множество осколков. Подполковник Крайнов увидел немца, показавшегося в лестничном пролете, дал по нему короткую очередь и невольно стиснул зубы. Он успел заметить, как короткие злобные фонтанчики брызнули над головой фрица, не причинив ему вреда. Дальше что-то оглушительно шарахнуло. В щепке разлетелся громоздкий шкаф в загораживающий лестницу. Путь на четвертый этаж был открыт. Немцы увидели это и усилили атаку. Но не тут-то было. Один из советских бойцов швырнул на лестничную площадку лимонку. Граната сперва закрутилась на каменной плитке в смертельном танце, а потом вдруг с металлическим зловещим стуком стала скатываться по ступенькам. Это зрелище буквально заворожило подполковника. Он поймал себя на том, что не в силах оторвать взгляд от чугунного куска металла, начиненного взрывчаткой. Крайнов знал, что через какую-то секунду граната разорвется на тысячи больших и малых осколков, которые уничтожат все на расстоянии двух десятков метров от металла. взрыва но к своему ужасу он вдруг понял что не способен даже шагнуть в сторону вдруг кто-то грузный не считай с офицерским чином толкнул его за стену а потом отчаянно пронзительно крикнул ложись вместе со взрывом переломавшим перила стену злобным роем ударили раскаленные осколки. На плечи и голову командира полка посыпались остатки штукатурки, какой-то ветхий мусор. С дребезжанием упало рядом помятое ведро, невесть откуда взявшаяся и покатилась по бетонному полу. «Товарищ подполковник!» — к крайнову подскочил командир штурмового батальона майор Бурмистров. «Немцы прорвались с западной стороны по пожарной лестнице. У нас недостаточно сил, чтобы отбить контратаку. Сколько их?» «Около 50 человек». «Возьми из резерва взвод автоматчиков, не дай им пройти!» выкрикнул подполковник Крайнов. «Есть!» — ответил командир батальона, пригнулся, чтобы не угодить под выстрелы, и устремился к западному входу. Немцы напирали со всех сторон, число убитых и раненых красноармейцев быстро возрастало. Самое скверное состояло в том, что невозможно было помочь беднягам, лежавшим на ступеньках и лестничных площадках, раненым. Оставалось только слушать их стоны, звучавшие порой совершенно невыносимо. На какое-то время натиск немцев ослабел, взвод автоматчиков сработал неплохо, потеснил их, установился баланс, который мог сохраняться достаточно долго. Шло нечто вроде позиционного сражения в пределах одного дома, но немцам этого было явно недостаточно. Уже в следующую минуту их натиск усилился. Они были полны решимости занять весь район, вот только на пути у них стоял ничем не примечательный пятиэтажный дом. Немцы напирали. То и дело в разных частях здания раздавалась пальба. Фаустпатроны без труда пробивали самые толстые стены. Их применение приводило к немалым разрушениям. Раненых, которых становилось все больше, красноармейцы спрятали в углах небольшой комнаты за тремя бетонными стенами. Подступы к ним караулило отделение автоматчиков. Вот уже стало вечереть. Бойцы продержались почти сутки, а помощи никакой так и не получили. Их соседям тоже приходилось несладко. Развернулись уличные бои, перевес в которых пока был на стороне немцев. Любое здание являлось крепостью. На каждом перекрестке стояли пулеметы или зенитки. Из проемов окон выпирали трубы фауст патронов На помощь извне красноармейцам рассчитывать пока не приходилось. Самое скверное состояло в том, что им катастрофически не хватало патронов. Скоро наступит минута, когда их не станет совсем. В короткое затишье, прерывавшееся порой отдельными очередями, Подполковник Крайнов собрал оперативное совещание в небольшом закутке наблюдательного пункта. «Боеприпасов много?» — осведомился он. «Бережем, как можем. У каждого по два магазина на автомат, не больше». высказался за всех майор Бурмистров. «Еще один интенсивный бой выдержим. Дальше придется биться с немцами в рукопашную. Позиции сдавать нам нельзя, это приказ командира дивизии. Да и как это будет выглядеть сейчас, когда мы уже столько наших товарищей потеряли? Есть ли у кого-нибудь предложение по поводу пополнения запасов боеприпасов?» «А с способ тут один, товарищ подполковник», ответил Бурмистров, «уже испытанный в Сталинграде». «Пропускаем немцев вперед на наш этаж, потом ударяем им в спину и забираем оружие». Подполковник Крайнов одобрительно кивнул. В сухие щеки командира полка поросли трехдневной щетиной, что добавляло ему мужественности. За последние сутки Крайнов еще более укрепил свой авторитет как командир. Он старался быть там, где особенно жарко. Умел руководить людьми, но при этом соблюдал деликатность, не особо присущую молодости. Подполковник Крайнов посмотрел на офицеров. Двумя батальонами вместо капитана и майора командовали теперь старшие лейтенанты. Всего-то на год-другой моложе его самого. Ротами руководили лейтенанты, взводами сержанты Не было ни возможности, ни сил, чтобы горевать о павших. Все потом. И слезы. и радость. Сейчас главное выполнить поставленную задачу и при этом уцелеть. Вижу, что мы думаем в одном направлении. У меня есть план. Пропускаем немцев после короткой перестрелки одновременно в правое и левое крыло здания. Роль наживки справа я возьму на себя. Привлеку автоматчиков, а слева давай ты, Прохор, со своими людьми. Когда мы их увлечем в дальний конец коридора, другие выскочат из закрытых помещений и ударят им в тыл. Таким вот образом мы достанем и патроны, и вооружение. Поставим засаду на лестницах, они отрежут путь наверх для остальных немцев. Иначе нам не справиться. Начинаем операцию через 15 минут, так что будьте готовы. Теперь расходимся по своим подразделениям, предупреждая, просто так не полеть Беречь каждую гранату, любой патрон. «Что решили?» — спросил Велесов, когда Бурмистров вернулся. От Прохора не укрылось, как Михаил поспешно и с некоторым смущением упрятал в накладной карман в четверо сложенный лист бумаги. Он наверняка писал письмо Полене. Не самое подходящее место для излияния чувств, но не запретишь ведь. Пропускаем вперед небольшие группы немцев на наш этаж с правой и левой стороны здания. Затем отсекаем их на лестничных площадках от основной массы и расстреливаем. Собираем оружие с боеприпасами и держим оборону дома дальше. Твоя позиция... Первый подъезд. Мои, второй и третий. полк Крайнова держит все остальное. После того, как на этаж пройдут немецкие автоматчики, ты сразу перекрываешь лестницу, не давая фрицам с нижних этажей пробиться наверх, а тем, которые будут отрезаны, спуститься. Объяснять тебе много не нужно. Все понятно и так. Кто останется прикрывать коридор? Отделение сержанта Машкарева. Бурмистров одобрительно кивнул. Хороший выбор. Этот парень не подкачает. Растолкуй своим задачу. Через несколько минут приступаем». Вскоре на лестничной клетке третьего этажа первого подъезда развернулось самое настоящее сражение. Потолок обвалился, разлетелся по ступеням, образовал нагромождение вполне удобные для стрельбы. В этих укрытиях и разместились разведчики Велесова. Они обстреливали немцев, продолжавших напирать, отвечали интенсивным огнем на каждую попытку углубиться в здание и отвоевать хотя бы маленький кусочек чужой территории. В некоторых местах позиции почти соприкасались. До врага, спрятавшегося точно так же, при определенной сноровке можно было дотянуться руками. В середине здания, где-то на втором этаже, раздался взрыв гранаты. Разрывная волна неприятной дрожью пробежала по всему коридору и затухла в сваях, вбитых глубоко в землю. В коридорах с потолка как-то запоздало посыпался разбитый кирпич. С сильным ударом обвалилась тяжелая балка, видимо, прежде едва державшаяся на своем законном месте. С подходом подкрепления немцы усилили натиск. Автоматные очереди теперь звучали плотнее, сливались воедино. Немцы наглели. Самое время было приступать к делу. «Уходим!» — скомандовал Бурмистров и шагнул назад, продолжая отстреливаться от немцев, вышедших из-за укрытия. Прохор юркнул в дверной проем и заметил, что проскочить удалось не всем. Последний солдатик замешкался, словил пулю в грудь, ухватился за дверной косяк так, словно поскользнулся на стрелянных гильзах, усыпавших кафельный пол. Следующая короткая очередь угодила ему под самую каску, заставила вытянуться во весь рост на лестничной площадке. Комбат пробежал метров 15 и нырнул в комнату, где сидел связист. «Товарищ майор, вас сейчас как раз генерал Баканов вызывает», — доложил тот. Не самое подходящее время для беседы. После секундного колебания Прохор взял гарнитуру. Майор Бурмистров. «Докладывай, как дела, майор?» «Держимся. Планируем контратаку». «Вот что, майор, потом пробивайся со своими из дома и выходи к форту Раух». «Но ведь...» «Держать дома станутся пехотинцы Крайнова и разведчики Велесова. Нелегко им придется, зная, но люди они серьезные, выстоят». «Тебе надо будет снаружи действовать, помогать им, справишься?» В голосе комдива прозвучала едва уловеемая нотка сомнения. «Сделаю, товарищ генерал-майор!» «Вот и ладушки!» Разведчики Михаила Велесова проворно разлетелись по комнатам, расположенным по обе стороны коридора. Майор Бурмистров, пригибаясь, пробежал по коридору, увлекая за собой немцев. Он оторвался от них, спрятался за угол и стал обстреливать наступающих вражеских автоматчиков. Увлеченные преследованием фрицы встали в полный рост, поливали стены свинцом, остервенело что-то кричали и продолжали углубляться в коридоры, позабыв об осторожности. Бойцы капитана Велесова выскочили из комнат в широкий коридор в тот самый момент, когда значительная часть фашистов уже находилась в здания. Автоматные очереди дружно стукнули по серым суконным шинелям, разорвали их в клочья. Едва ли не все они были уничтожены в первые секунды завязавшегося боя. Некоторые успели сориентироваться, спрятались в проемах дверей и попытались ответить встречным огнем. Но еще через несколько секунд забросали гранатами солдаты Бурмистрова, вышедшие из-за угла. «Все к лестнице!» — прокричал Велесов. «Не выпускать никого!» Он прицельно швырнул гранату прямо в дверной проем под ноги наступавшим немцам. Прозвучавший взрыв разметал фашистов по сторонам. Они застыли на полу, словно поломанные манекены. Следовало закреплять успех, давить дальше, не давать противнику опомниться. Велесов метнулся вниз по лестнице, глубоко вдохнул горькую взвесь горевшего пороха. Неожиданно, в нескольких шагах от себя, он увидел немецкого лейтенанта, поднимавшегося с пола. Засыпанного пылью и известью рассмотрел его глаза, ошеломленные и злые. Немец приподнял автомат, чтобы полоснуть короткой очередью. На его губах Велесов увидел нечто похожее на зловещую гримасу. следующее мгновение должен прозвучать выстрел. Михаил упал на правое колено, уклонился и, держа противника на прицеле, нажал на спусковой крючок. Немецкий лейтенант вздрогнул. Очередь, выпущенная им и предназначенная для Михаила, просвистела немного повыше макушки капитана и смачно врезалась в кирпичную стену. Немцу повезло меньше. Пули, выпущенные Велесом, попали ему в грудь и сбили его с ног. Выпавший из рук автомат, Звякнуло гранитные ступени. Сам он, громыхая сапогами, скатился на лестничную площадку. Наступать. Не останавливаться. Давить. Не давать немцам опомниться. Закреплять тактическое преимущество. Велесов швырнул гранату на нижний этаж и услышал, как она глухо стукнулась о стену. Тут же прозвучал оглушительный взрыв, заложивший уши. Взрывная волна сорвалась с петель входной дверь третьего этажа и зашвырнула куда-то в длинный полутёмный коридор. Михаил слышал, что натиск идет по всем этажам длинного дома. Немцы, ошарашенные неожиданным натиском русских, понемногу отходили, отдавали то, что смогли завоевать. Разведчики быстро бежали по коридору, заглядывали в комнаты и клетушки, в которых могли бы укрыться враги. Немцы были вытеснены на второй этаж. Дальше стояли баррикады из развороченного покореженного металла, через который будет нелегко пробиваться. Следовало закрепиться, а потом двигаться дальше. За пределами дома раздавалась встревоженная немецкая речь – отчаянные крики. Фашисты не были готовы к тому, что им придется расставаться с квадратными метрами, захваченными в столь трудном противостоянии. «Машкарев, закрепляться!» – крикнул Велесов командиру отделения. «Есть, товарищ капитан!» По соседству, где разместился инженерно-саперный штурмовой батальон Бурмистрова, громыхал бой. Там густо, безо всяких пауз, трещали автоматные очереди, а взрывы раздавались все ниже. Они выбивали тех немногих фрицев, которые еще оставались на нижних этажах здания. «Товарищ капитан, дальше не пройти», — сказал сержант Машкарев. «Слишком частый огонь, к немцам подошла подмога». «Как там дела у майора Бурмистрова?» – перекрикивая грохот боя, спросил Велесов. «Он выбил немцев из подъезда, сейчас бой идет за пределами здания. Наши уже зачистили значительный кусок двора». Сержант Машкарев, еще не отошедший от недавнего боя, выглядел возбужденным, нервным, мало похожим на себя прежнего, спокойного и где-то даже флегматичного. «Собираем оружие, боеприпасы, а дальше будет видно. Может, до утра еще и продержимся». Бойцы заблокировали лестницу по кореженным помятым металлам, какового вокруг оказалось немало. Быстро оборудовали пулеметные гнезда, пролезли во все щели и затаились в ожидании. На лестничной площадке происходила какая-то непонятная возня. Отчетливо различимы были немецкие голоса, явно возбужденные. По каменному полу зашаркало что-то тяжелое. «Неужели вы пушку?» С невольным удивлением подумал Велесов. готовся выкрикнул он и не ошибся. Немцы толкали перед собой легкую пушку, спрятавшись за ее покореженной бронированной плитой. Несколько очередей, выпущенных в ту сторону, заставили их прекратить потоки Неужели эти простаки рассчитывают протащить пушку по лестнице? Кто же им позволит? Стрельба как-то помалу иссякла. Михаил Велесов вышел в коридор, Середина ночи. Ему хотелось спать, вот только для отдыха сейчас было не самое подходящее время. Он сел на пол и вытянул натруженные ноги. Главное — не ложиться. Добудиться потом будет сложно, не спал почти двое суток. Сон получится глубоким, не услышишь ни черта, даже если рядом разорвется тяжелый снаряд. Иное дело, когда просто присядешь. Тогда впадаешь в полудрему, вроде бы и спишь, в то же время все чувства обострены до предела. Если прикорнуть таким образом на полчасика, то возникает ощущение, что провалялся в постели едва ли не полдня. На его участке немцы как-то притихли. Но вот в правом крыле, где-то в самой середине здания, шумно побахали разрывающиеся гранаты. С боеприпасами после проведенной операции стало немного полегче. Красноармейцы использовали трофейное оружие, подобрали все до самого последнего патрона. Треск немецких автоматов и штурмовых карабинов звучал куда чаще, чем отечественные ППШ. Пальба из чужого оружия не пугала красноармейцев. Богатые трофеи были поделены между подразделениями, чтобы хватило на всех. Кто-то осторожно тронул Велесова за плечо. Он открыл глаза и увидел лицо ординарца сержанта Колесова. «Теперь второй и третий подъезды наши», – товарищ капитан, – доложил тот. Майор Бурмистров пробился, сумел занять весь подъезд и сейчас атакует соседнее здание. Восхищению Велесова не было предела. Бурмистров всегда был двужильный старался находиться там, где становилось особенно горячо. «Ну, зверюга!» — поднимаясь, произнес Велесов. «А у нас что-то немцы притихли!» Ответить ординарец не успел. На верхнем этаже началась какая-то беспорядочная частая стрельба. В коридор ворвался запыхавшийся вестовой и прокричал с порога. «Товарищ капитан, немцы поднялись на последний этаж по пожарной лестнице. Сейчас подполковник Крайнов ведет там бой. Нужна ваша поддержка!» Михаил посмотрел на сержанта, контролировавшего подходы к лестнице, и скомандовал. «Машкарев с отделением остается здесь, остальные за мной. Выходим!» Первым, кого увидел капитан Велесов, был подполковник Крайнов, который то и дело нещадно поминал фрицев по матушке и стрелял из автомата в чердачное помещение. Оттуда один за другим выскакивали немцы и тотчас ввязывались в бой, теснили немногочисленную группу под командованием подполковника. Как командир полка Крайнов был обязан находиться во втором эшелоне, откуда легче было осуществлять взаимодействие между батальонами. Однако по причине природной горячности и молодости он всегда лез в самую гущу сражения, постоянно рисковал жизнью, запросто мог подзаполучить пулю. Никакие наставления на Крайнова не действовали, переделать его было нельзя, поступать по-другому он не желал. Немцев оказалось на удивление много. Они уже успели занять половину этажа и растекались по переходам, продолжали теснить красноармейцев, подавляли их огневым напором. Не давали лишний раз пальнуть и упрямо отвоевывали метр за метр. «Держать позиции!» — приказал капитан Велесов своим разведчикам. «Не отходить!» Неожиданно за окном ярко вспыхнула сигнальная ракета. Помещения, в которых протекал бой, на какое-то время ярко осветились. Только сейчас Велесов понял, что находится в просторной комнате с двумя выходами, некогда предназначенной для проведения каких-то торжеств. Бойцы спрятались за какие-то покореженные металлические конструкции и вели интенсивную стрельбу. Старались не дать немцам пробиться в глубину здания и захватить лестницу. Тут не требовалось каких-то дополнительных команд, указаний. Это был тот самый случай, когда стрелки мгновенно оценивали создавшуюся обстановку и выбирали единственно правильное решение из множества возможных. Подразделение, объединенное общей опасностью, работало слаженно, умело. На лестнице, веско заявляя о себе, затараторил длинными очередями немецкий пулемет МГ-42 «Звуки», которого Михаил узнал бы из тысячи подобных. Он тотчас размахнулся и швырнул гранату в источник огня. Бабахнуло так, что с потолка обсыпалось то немногое, что еще продолжало там держаться. Балки, массивные куски штукатурки, расщепленная дранка. Перекрытия перекособочились, лишились опор и обвисли острыми побитыми бетонными краями. Тотчас после взрыва, не дожидаясь, когда осядет дым, поднявшийся к потолку вперемешку с кирпичной пылью, в проем бесстрашно выскочили три бойца и длинными очередями расстреляли вражеские огневые точки. Они выиграли всего секунду, но столь важную в скоротечном ближнем бою. Следом, закрепляя успех, ринулись еще трое бойцов. Они забросали гранатами чердачные помещения. Тактически... преимущество приходит и уходит, а вот занятые метры остаются. Бронированная пехота уже заняла позиции по обе стороны коридора и действовала нахально, дерзко, подстреливала всякого фрица, который имел неосторожность выглянуть из укрытия. Капитан Велесов чувствовал себя частичкой боевого коллектива. Тренированные, спаянные совместными боями разведчики ощущали присутствие друг друга даже без слов, представляли собой единый сбалансированный организм, действовавшей одинаково грамотно как в атаке, так и в обороне. Боковым зрением капитан Велесов увидел на фоне затухающей сигнальной ракеты слабую тень, упавшую в помещение. Осознание опасности и нужное решения пришли едва ли не одновременно. Ему ясно было одно — советских бойцов там быть не должно. Михаил понимал, что у него в запасе всего какие-то тысячные доли секунды, развернулся, выпустил длинную очередь в источник опасности и даже не удивился, когда наружу вывалился убитый немец. Закрепляя преимущество, он швырнул в проем двери гранату, весьма весомый аргумент в скоротечном споре за жизнь. Неожиданно внизу одновременно во всех подъездах загрохотала густая стрельба. «Товарищ капитан, к немцам подошло подкрепление», — доложил Михаилу сержант Машкарев. «Давят по всему периметру. Как с боеприпасами? Еще имеется, но это ненадолго». Теперь немцы напирали сверху и снизу, стремились зажать красноармейцев в тиски и раздавить окончательно. Велесов повернулся к связисту, сидевшему в наушниках за рации, и сказал «Передай штаб дивизии, что мы просили поддержки, у нас большие потери, долго мы не продержимся». «Слушаюсь, товарищ капитан», произнес связист и, не обращая внимания на разрывы и автомат «Сан-1, Сокол-4, прием». Михаилу ясно было, что немцы крепко напирают и, несмотря на свое бедственное положение, совсем не помышляют сдаваться. Навязывают бой и давят огневой мощью. боеприпасов у них в избытке. Самое время, чтобы в перестрелку вмешался батальон Бурмистрова и ударил бы по немцам с тыльной стороны. Но похоже было на то, что он крепко увяз в уличном бою. Со стороны дома, который теперь занимал Бурмистров, доносилась частая стрельба. Звучали глухие разрывы, справа далеко по улице раздавались характерные хлопки, рвались мины. Сейчас там тоже было ой как не сладко. Советская тяжелая артиллерия пренебрегала боями местного значения, выполняла свои стратегические задачи. Гаубицы упорно и шумно обстреливали форты, стоявшие в отдалении, и цитадель мрачной громадины, возвышающуюся над городом. «Надо потеснить фрицев, иначе нас раздавят!» – выкрикнул Велесов, стараясь перекричать шум нарастающего сражения. Он мимоходом отметил, что подразделение работает грамотно, умело, не упрекнешь. Цена высока, выживаемость всех зависит от того, насколько решительнее. каждого бойца окажется верным. «Делаем все, что можем, товарищ капитан!» — проговорил сержант Машкарев, перезаряжая автомат. «Немцев просто больше! Откуда они только налетели? Здесь нас достанут! Позиции мы не удержим! Нужно пробиваться через коридор в зал! Там хороший обзор! Держим сразу лестницу и коридор!» — приказал Велесов, озвучив мысль, пришедшую в голову каждому бойцу. Пройти коридор под плотным огнем немцев получится не у всех. Солдаты прекрасно понимали это, вот только высказываться на сей счет не спешили. «Пробиваемся сразу после взрыва гранаты!» «Связался со штабом, товарищ капитан!» — выкрикнул радист, прижимая наушники к голове. «Попросили еще немного продержаться, скоро пришлют подмогу». Михаил Велесов невольно усмехнулся и сказал «Понятно, что ж, у нас просто нет другого выхода. Будем держаться!»